территория Европейского Союза, окрестности города Порто-Франко. Среда, 19.03.21. 15:43. Большая часть народу покидает Порто-Франко именно через северный КПП. Оттуда же начинаются ведущие на север европейская трасса и ведущая на запад северная дорога. А сволочь, которая подобрала этим направлением такие названия, подлежит убиению с особой жестокостью. Портсмутская трасса ответвляется от северной дороги буквально через пяток верст и уходит на юг. А куда ж ей еще идти, если песловутый Нью-Портсмут – это британский порт на полуострове Новый Уэльс, каковой располагается в верстах этак в тысячи от порта Франка на юг и примерно в двухстах к западу. Странно только, что Портсмутскую трассу проложили в обход Орденской территории, где стоят шесть баз. Мне по карте представляется, что проще было ее пустить от океаний на юго-запад. Сэкономили бы по прямой верст этак 300. С другой стороны, тонкости рельефа путеводитель не сообщает. Вдруг там такие овраги с буреломами и прочие складки местности, что прокладывать через них даже и банальную грунтовку вышло бы заметно дороже чем делать этот самый крюк на 300 верст. Если не забуду, потом гляну на new world вивере В любом случае, мне перед Портсмутской трассой надо еще радиотехнику протестировать, как Александр и предложил. Так что сперва на европейскую дорогу, а уже потом развернуться и следовать по маршруту. Северный блокпост. Распечатать оружейный баул, снарядить магазины фала, сам автомат в креплении слева, окольт на пояс. И прямо на север вдоль берега. Мы с Руисом и Бертом сюда уже ездили, на стрельбище, которое на патрульной базе. Но до него от силы десять верст, а мне бы подальше. С трякача моторами над дорогой впереди снижается вертолёт. Небось заходит на посадку на эту самую базу, а навстречу пылит нечто большое и грузовое. Массаракш совсем забыл. Заматываю нижним краем шамаха морду до да глаз. Пока один едешь, ничего, а как только догонишь кого или встретишь, Будет туча пыли. После хрен прокашляешься. Такое мы ещё по Калифорнии проходили. Часа через полтора, заработав на трёх окрестных фермах репутацию чокнутого радиохулигана, убеждаю, что Александр не обманул. Где-то от 20 до 25 км на этот самый фермерский стационар с Роджера я и достаю. Ну и слышу, соответственно, также И ну ладно, буду возвращаться через Порто франко литр пива с меня. Не разорюсь. Выворачивай на пресловутую северную дорогу. Шестиполосным хайвеем не назовёшь, но пошире дороги на базы. Такая же, как европейская. И у Ката на хуже. но ну, а ухабы Хабы дело житейское. Со второй передачи переключаюсь на третью. Вполне терпимо. Стрелка спидометра потихоньку ползёт к сорока. Стоп. Это ж мили. То есть уже за шестьдесят км в час. Хватит, пожалуй. А то пропущу колдобину и тютю свеженький ремонт. У развилки большой фанерный щит с указателями направлений. Нью-Подсмут 680. И тут в милях. А, собственно, в чём нужно мерить расстояние на Орденской, серечь американской территории до британского города? Не в верстах же. Орденская карта из путеводителя, правда, в километрах размечена. Хотя этого нигде не сказано. Бардак, короче. Ну да, нам не привыкать. Притормаживаю, выставляю одометр на нуль. А на рации с помощью юзер-мануала настраиваю нужную частоту, каковая приходится ровно на штатный восьмой канал. Чем хороший спец, это я в данном случае просая, от плохого отличается. Хороший в своем проекте и расписанных к нему инструкциях учитывает, что юзер на другой стороне, как правило, спецом не является. И оборудование имеет в лучшем случае стандартное. Вскоре проезжаю отмеченный рубчатыми следами трактора поворот на чье-то фермерское хозяйство. Постройки спрятаны справа за холмом, но активно вырабатывающий энергию ветряк виден неплохо. То или не то? Нет, наверное, не оно. От указателя на Нью-Портсмут едва 15 миль. Ещё полчасика, на одометре 40 миля. Никакого поворота нет. Хм. Тем не менее, останавливаюсь у обочины, отцепляю микрофон Роджера, проверяю настройку восьмого канала. Здесь Влад, Сай, отвечай, овер. Молчание. «Здесь, Влад, отвечайте, овер». Молчание. «Ах так? Тебе славянский шкаф нужен? Ну, изволь». «How does the little crocodile improve his shining tail? And pour the waters of the Nile on every golden scale?» Выпивает в ответ радио. «Влад, сай в канале! Двигай ещё чуток вперёд до Большого Баобаба и налево. Аут!» вилка Фыркаю и трогаю с места беркут. «Вот же ж любитель шпионских головоломок!» Чуток вперёд растягивается ещё на пару верст. В метрах в 20 правее дороги открывается большое дерево. Ствол толщиной метров 6 а высотой примерно с трёхэтажный дом. Относительно породы твёрдой уверенности нет, поскольку Баобаба я видел разве что на иллюстрациях к маленькому принцу. Однако раз такое Адаробла растёт тут в единственном экземпляре, будем считать Баобабом именно его. Но вот что касается налево... Хм... «Как-то не вижу я тут оформленной автомобильной колеи». «Нет, съехать с трассы можно без проблем, местность относительно ровная и вельд не столь буйный, как около Орденских баз. Заросли немногим выше полуметра. На первой скорости джип вполне пройдёт». «Привет, паранойя. Это опять я. Давно не виделись». Сворачиваю направо, остановив Беркута под Баобабом. Перебираюсь на багажник, подтягиваюсь на ближайшую ветку, с неё перебираюсь на соседнюю. И на ветке рядом вижу аккуратно прихваченную синей изолентой коробочку ИКОМ, которой прикручены дополнительной проволочной рамки антенн. Масаракш. Это сайт такой ретранслятор соорудил, что ли? Вопрос риторический. В радиоделе я если не полный нуль, то близко к тому. Но чем такое устройство еще может быть, просто не представляю. Прикидываю сектор налево от дороги, ориентируясь на Баобаб. И добываю из-под сумка цейсовскую подзорную трубу. Солнце с фланга, наблюдению не мешает. Бликов на оптике тоже вроде не должно быть. То, чего трассы не видно совсем, хоть с оптикой, хоть без, с 7 высоты опознаётся без труда. Забор, мощные столбы с ягозой, насчёт рогача трудно сказать. Ноги и оно такое плетение точно остановит. Скат крыши с ячейстой антенной. Ещё одна крыша, ворота. Изгородь попроще типа рабицы, высаженная рядами нечто. Конопля или кукуруза. Видно, плоховато. Эй, паранойя, ты еще здесь? А вспомнить, что... А. Народ на ферме засел, потому как ждал, что охотники заявятся их выкуривать целым отрядом. Б. Судя по такому режиму обмена паролями, Сай включил свою паранойю я заботился не только системой раннего предупреждения, но и небось еще все ключевые точки в округе взял под плотное наблюдение. В не зная, как у Сая с Бертом. А уруиса в хозяйстве точно есть хорошая снайперка. И грудную мишень он снимает за 900 метров. Вот как с таким раскладом издали можно что-то рассматривать, Ась? Правильно, никак. Убедился, что ферма там есть, сползай обратно в машину и езжай, куда указали. Целее будешь.